Как только достаточно рассвело, чтобы пройти по следам раненой лошади, Шабака и Хилта возглавили большой вооруженный поисковый отряд. Таита оставил фен под присмотром Мирена, а сам с Наконта отправился с отрядом. Через несколько лик они въехали под нависающие ветви деревьев с серебристыми листьями и увидели страшную картину. Наконта, опытный следопыт, Отлично изучивший обычаи чаймов, точно знал, что здесь произошло. Большой отряд затаился в ветвях и в засаде ждал охотников. Наконта подобрал браслет из слоновой кости, который обронил один из нападавших. Браслет сделан чаемом. Посмотри, какой он грубый. Шиллук сделал бы лучше, — сказал он таите. И показал следы на деревьях, оставленные взбиравшимися чаймами. Так сражаются эти трусливые шакалы. Берут не храбростью, а коварством. Когда четыре всадника египтянина въехали под деревья, чаймы сверху прыгнули на них. Одновременно из укрытия выскочили их товарищи и напали на лошадей. Шакалы-чаймы стащили наших людей с лошадей, вероятно, раньше, чем те смогли обнажить оружие и защищаться. На то показал следы борьбы. Здесь они их убили копьями. Видишь, кровь на траве. Потом с помощью сплетенных из коры веревок чаемы подвесили трупы к веткам дерева и освежевали, как туши антилоп. Они всегда вначале съедают печень и внутренности, объяснил Наконта. Вот сюда они выбросили дерьмо из кишок, а кишки потом поджарили на углях костра. Затем они разрубили тела, и привязали куски к шестам для переноски. С ветви все еще свисали ноги, обрубленные в лодыжках. Головы и руки бросили в костер, и когда они поджарились, чаем сгрызли мясо с пальцев и ладоней. Черепа раскололи и пальцами извлекали оттуда мозг, потом обгрызли щеки и закончили языком, главным лакомством для чаймов. Расколотые черепа и мелкие кости были разбросаны по земле, Убитых лошадей чаем и не тронули, вероятно потому, что не могли справиться с таким тяжелым грузом мяса. Потом, забрав останки, одежду, оружие и прочее имущество убитых, они двинулись на запад и очень быстро. «Догоним их?» — гневно спросил Шабака. «Нельзя оставить это убийство безнаказанным». Наконта -то тоже готов был пуститься в погоню, глаза его горели жаждой крови. Но Таита, немного подумав, покачал головой. «Их тридцать или сорок, а нас всего шестеро. Они опережают нас почти на целый день и ожидают преследования. Заманят нас глубже в свои земли и где-нибудь в подходящем месте устроят засаду». Он осмотрелся. «Я уверен, они оставили кого-нибудь следить за нами» и, вероятно, сейчас за нами наблюдают. Кое-кто выхватил мечи, но Таита не дал воинам обыскать заросли. Если мы не пойдем за ними, они пойдут за нами, а нам того и нужно. Мы сможем привести их в удобное для нас место. Похоронили жалкие останки и отрубленные ноги и вернулись к Зарибе. На следующее утро... Опять построились в колонну и продолжили бесконечное путешествие. В полдень остановились передохнуть и напоить лошадей. По приказу Таиты, Наконта незаметно скользнул в лес и сделал широкий круг. Тихо, как тень, он вернулся к следу колонны. Поверх оставленных лошадьми следов виднелись отпечатки трех пар босых ног. Сделав еще один широкий круг, Наконта вернулся и доложил Таити. «Твои глаза далеко видят, старик. Три шакала следуют за нами. Как ты и предсказывал, вся стая не очень далеко впереди». Вечером они засиделись у костра в Зарибе, строя планы на завтра. На следующее утро двинулись быстрым шагом. На второй лиге Мирен приказал перейти на рысь. Просвет между отрядом и преследователями-чаймами должен был быстро расти. На ходу Мирен и Таита осматривали окрестности в поисках места, где у них было бы преимущество. Впереди показался стоящий на особицу лесистый холм, и они свернули к нему. На восточном склоне холма обнаружилась ровная и плотно утоптанная слоновья дорога. Пройдя по ней, увидели над собой крутой склон, густо заросший колючим кустарником. Плотно переплетенные ветви и острые шипы делали его непроходимым. По другую сторону дороги местность была ровная, и открытый лес на первый взгляд не давал возможности устроить засаду. Однако, проехав немного среди деревьев, Таита и Мирен обнаружили вади. Сухое углубление прорытая водой в период дождей. Вполне достаточное по глубине и ширине, чтобы скрыть людей и лошадей. Край углубления отделяло от слоновьей дороги всего 40 ярдов, верный выстрел из лука. Таита и Мирен тут же вернулись к колонне. Они еще немного прошли по дороге, и Мирен остановился, чтобы укрыть около нее трех своих лучших лучников. За нами идут три разведчика чайма. По одному на каждого из вас, сказал он стрелкам. Подпустите их поближе. Получше прицельтесь, никаких ошибок. Убейте быстро и аккуратно. Нельзя позволить кому-нибудь из них убежать и предупредить чаймов, идущих следом. Оставив трех лучников, двинулись дальше по дороге. Через поллиги сошлись с нее и, сделав широкий круг, вернулись к Ваде под склоном холма. Свели в углубление лошадей и спешились. Фен и шелукские женщины держали лошадей, готовые привести их по первому знаку. Таита остался с Фен, но ему потребуется всего несколько мгновений, чтобы оказаться рядом с Миреном, когда настанет время. Воины расположились у края Вади вдоль дороги и подготовили луки. По приказу Мирена они присели, скрывшись из виду. Они отдыхали перед битвой, расслабив ноги и руку, которая будет натягивать тетиву. Только Мирен и командиры продолжали наблюдать за дорогой, но чтобы скрыть силуэты голов, стояли за кустами или зарослями травы. Долго ждать не пришлось. Вскоре на дороге показались три разведчика Чаймов. Они быстро бежали, пытаясь не отстать от лошадей. Тела их блестели от пота, грудь тяжело вздымалась, а ноги до колен покрылись пылью. Мирен, предостерегающе поднял руку воины застыли. Разведчики бегом миновали засаду и исчезли на дороге в лесу. Мирен слегка расслабился. Немного погодя из леса показались три лучника оставленные, чтобы позаботиться о разведчиках. Они скользнули в ваде. Мирен вопросительно взглянул на них, старший из лучников улыбнулся и показал на свежие пятна крови у себя на одежде. Это была кровь чаймов. Все заняли места в ожидании основного отряда. Через некоторое время справа из леса послышался тревожный крик попугая Лори. «Киуэй! Киуэй!» Затем на вершине холма вызывающе рявкнул самец бабуин. Мирен поднял кулак, давая сигнал своим людям. Лучники наложили стрелы на тетивы. Из-за поворота слоновьей дороги показалась передовая группа отряда чаймов. Чаймы приближались. Мирен пристально разглядывал их. Низкорослые, коренастые и кривоногие Из одежды только набедренная повязка из раскрашенной шкуры. Даже когда показался весь отряд, пересчитать дикарей было трудно. Они двигались тесным строем и быстро. «Сто человек, а то и больше. Нас ждет хорошая забава, ручаюсь», — сказал в предвкушении Мирен. «Чаймы были вооружены разнообразными дубинками и копьями с кремниевыми наконечниками». На спинах у них висели маленькие примитивные луки. Мирен решил, что из такого лука убить человека можно только с 30 шагов. Но тут глаза его сузились, на плече у одного из предводителей отряда висел египетский меч, а у того, что бежал за ним, кожаный шлем, но старинного образца. Удивительно, но обдумывать эту загадку было некогда. Голова колонны чаймов поравнялась с белым камнем, который Мирен положил на дорогу, как ориентир для стрелков. Теперь весь левый фланг отряда был уязвим для египетских лучников. Мирен поглядел направо, налево, все воины смотрели на него.